122. День отъезда приближался, и Нино перестал мне звонить. Я попробовала сама набрать его номер, надеясь, что подойдет мне Элеонора. Мне ответила домработница, я обрадовалась и попросила позвать профессора Сараторы. В ответ прозвучало «Я позову сеньору». Я положила трубку и стала ждать. Я надеялась, что звонок вызовет очередную супружескую ссору, и Нино догадается, что я его искала. Через десять минут зазвонил телефон. Я сняла трубку в уверенности, что это Нино, но это оказалось Лила. Мы давно не разговаривали, и мне не хотелось с ней болтать. Даже ее голос меня раздражал. В тот период одно ее имя, ужом проползая по извилинам мозга, пугало меня и отнимало последние силы. К тому же момент был неподходящий. Мог позвонить Нино, и я не хотела занимать линию. У нас и без того были проблемы со связью. «Можно я тебе потом перезвоню?» — спросила я. «Ты занята?» «Немного». Мой ответ она проигнорировала. Ей, как обычно, казалось, что она может входить в мою жизнь и выходить из нее, когда захочет, ни о чем не беспокоясь, как будто мы с ней по-прежнему были одно, и не было нужды спрашивать, как дела, чем занимаешься, не побеспокою. Уставшим голосом она сказала, что у нее для меня плохая новость. Мать Салара убили. Говорила она медленно, как бы подчеркивая каждое слово. Я слушала ее, не перебивая. За ее словами в моей памяти вставала череда картин. Разряженная в пух и прах ростовщица за столом на их со Стефану свадьбе. Полупризрачная женская фигура в дверном проеме квартиры, в которой я искала Микеле. страшные тени из нашего детства, вонзившая нож в дон Акиле. Старуха с искусственным цветком в волосах — обмахивающаяся голубым веером и бормочущая, ну и жарище здесь. Новость не вызвала у меня никаких эмоций, даже когда Лила стала со своей обычной обстоятельностью пересказывать местные слухи. Мануэлу закололи ножом, ее застрелили из пистолета, четыре пули попали в грудь, одна в шею, Ее насмерть забили ногами. Убийцы, она использовала именно это слово, даже не входили в дом, а застрелили ее прямо на пороге. Мануэла повалилась ничком на лестничную площадку. Ее муж ни о чем не догадываясь смотрел в это время телевизор. Единственное, что можно сказать, наверняка, добавила Лила, это то, что Салара как с ума посходили. На переганке с полиции ищут виновных. Созвали своих людей из Неаполя и из других городов. Закрыли все свои предприятия. Я вот сегодня тоже не работаю. У нас ужас, что творится. Сидим, дышать, боимся. Как она умела придать значимости тому, что происходило с ней и вокруг нее. Убитая ростовщица, потрясенные сыновья, их головорезы, готовые проливать новую кровь. И, конечно, она сама, как всегда находящаяся в центре событий. Наконец она дошла до истинной причины своего звонка. «Завтра я отправлю к тебе Джинару. Я понимаю, что злоупотребляю твоим гостеприимством, у тебя свои дочери, свои дела». Но сейчас я не могу и не хочу держать его здесь. Пропустит несколько дней в школе, ничего страшного. Он тебя любит, ему у тебя хорошо. Ты единственная, кому я доверяю. На несколько секунд я задумалась над ее последней фразой. Ты единственная, кому я доверяю. Мои губы тронула улыбка. Лила еще не знала, что мне больше нельзя доверять. Выслушав ее просьбу, подразумевавшую, что в моей безмятежной, благоразумной жизни, похожей на существование растения, знай себе, цвети и жди, когда созреют ягодки. Ничего не может измениться? Я просто, но твердо ответила. «Я уезжаю. Я бросила мужа». «Не поняла?» «Моему браку конец, Лила. Я встретила Нину. Мы поняли, что всю жизнь любили друг друга. С самого детства, сами того не зная. Поэтому я уезжаю» и начинаю новую жизнь». После долгого молчания она спросила. «Ты шутишь?» «Нет». Должно быть, ей казалось невозможным, что я учинила беспорядок в своей жизни, в своей упорядоченной голове, и она набросилась на меня, машинально вспомнив моего мужа. «Пьетро», — говорила она, «необыкновенный человек, добрый, умный, ты с ума сошла бросать его. Подумай о своих дочерях, что с ними-то будет». Она говорила, но не упоминала Нину, как будто это имя застряло у нее где-то в ушной раковине, так и не дойдя до мозга. Мне самой пришлось произнести его еще раз. «Нет, Лила, я не могу больше жить с Петром, потому что я люблю Нину. Что бы ни случилось, я уезжаю с ним». Я говорила еще что-то, близкое по содержанию, как будто хвастала заслуженной наградой. «Ты бросаешь все, что у тебя есть ради Нину?» — закричала она. Ради него ты рушишь свою семью? Знаешь, что с тобой будет? Он использует тебя, высосет из тебя всю кровь, отнимет желание жить и бросит тебя. Ради этого ты столько училась? Проклятие! Я столько надеялась, что ты проживешь прекрасную жизнь и за себя и за меня. Как же я в тебе ошиблась! Ты просто кретинка!»